«Тогда они врежутся. Не вырубишь топором. Мужик, что бык, втемяшится в башку ему какая-нибудь блаш. Коломья оттуда не вышибешь, так точно, а?» «Ну хорошо, ты вызубрил даты рейсов», — сказал себе Штирлиц, выбрасывая мелко порванный конверт Иберии в очко. «Очень замечательно, молодец. на ну, что тебе это дало?» «Самолет уходит в 23.42».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 «Тогда давай сейчас подумаем, как найти эту чертову Викторию Агирре. «Вообще зря все это, — сказал себе Штирлиц. — Детская игра. Наверняка индейец, нанятый Ригельтом, давно уже стоит около дверей, прислушиваясь к твоему жалобному кряхтенью. «Но зачем же так? Не надо так шутить самим собою. «Нет индейца, он спит». Я хочу этого. Я очень хочу этого, и поэтому будет так. Он отворил дверь. Индейцев в коридоре не было. Закраины небо делались фиолетово-красными.